лео Собака отказывается есть сухой корм. Она не притрагивается к еде уже сутки, потому что я больше с ней не играю, не глажу ее и не кидаю ей палку. Ваша собака подавлена. Вам следует уделять ей внимание. Ваш рейтинг собаковода равен нулю. Не могу. Я тоже подавлена. Я не собаковод. Надеюсь, когда из нее достанут Жука, все будет как раньше. Но до тех пор я не могу с ней играть, как ни в чем не бывало. Не сейчас. Не сейчас, когда я смотрю в очередной документ, составленный с ее помощью. Ф. Память Ф. Живой журнал Охотника. Закрытые записи. Жук2.док. 14.07.460 года. После беседы с Лео, которая, к сожалению, происходила вне ячейки и не была зафиксирована, объект нервозен и явно пребывает в состоянии стресса. С 9.00 до 11.00 производит серию запросов, довольно хаотических, по темам «Лео заявил», «Лео сказал», «По мнению Лео», «Лео пять секунд тьмы», «Лео луч», «Лео лота», затем создает папку «Лео мэморис» копирует в нее все найденные цитаты с прямой речью и сохраняет папку у себя в памяти. Примечание. Сами по себе запросы не представляют угрозы и, безусловно, не являются противозаконными. Тем не менее, все научные изыскания такого рода считаю нужным автоматически зачислять в категорию «подозрительные». 11.15. «Отправлен запрос в Союз лабораторных работников». Прошу выслать мне все мои авторские статьи, связанные с экспериментом «Направленный луч Леолота». 15.50. Из Союза лабораторных работников получен закономерный отказ. К сожалению, мы не можем выслать вам запрашиваемые документы. Эксперимент Леолота был признан неудачным. Все научные разработки были уничтожены авторами либо Союзом. 15.52. Снова запрос в Союз лабораторных работников На этот раз объект просит выслать все научные разработки, не связанные с экспериментом. 17.20. Союз лабораторных работников высылает сжатые файлы с полной коллекцией научных статей Лео. Объект распаковывает файлы и сохраняет в памяти в папке «Leo Memories» все файлы. С 17.40 до 23.57 – Клео копирует в отдельный файл тексты всех имеющихся в Ренессансе памятных писем, оставленных в течение прошлого воспроизведения. Она сохраняет файл в памяти в той же папке. 15.07.460 года. 9.15. Клео загружает себе игру «Чудо-шахматы». Тут что-то не так. Она определенно не собирается в них играть. А, вот оно. Среди виртуальных игроков находит мастера Лео. Сохраняет у себя в памяти, все в той же папке Leo Memories, все сыгранные им партии. 12.00. Ого, совсем интересно. Объект закрывает, либо дезактивирует у себя в памяти все, кроме Leo Memories. Невозможно отобразить страницу. «Я выбираю в меню визит в ветеринарную клинику и отправляю на указанный счет 200 уников. Союз геймрайтеров дерет за ветеринарную помощь нещадно, при том, что качество ее, прям скажем, неважное. Приемный кабинет загружается без правой стены, ветеринар вообще не необъемно, вся тусклая и плоская, как раздавленный жук, а мимика скудная, как у трущобного робота». «Здравствуйте, собаковод», — говорит она неподвижным полумесяцем рта. «Раз вы пришли ко мне, значит, вы плохо ухаживали за своей собакой. И в результате у нее развелось то или иное заболевание. Чем я могу вам помочь?» «Моя собака здорова. Просто в ней кое-что завелось. Хочу удалить». «Оу!» Ее физиономия на секунду стягивается в гримаску, настолько непрорисованную, что она может означать что угодно от омерзения до сочувствия, и снова расправляется. Когда заводится червь, это плохо. Как здорово, что я могу вам помочь. Удаление червей – несложная операция. Услуга платная. Сто уников за каждого социо -червя. Это не червь. Оу, скорее жучок. Вот как. Да, так. Программа «Шпион». В моей практике никогда не было собак с программой «Шпион». Теперь будет. Я начинаю беситься. Ветеринар округляет рот, вероятно, чтобы выплюнуть из себя очередное «оу». И так подвисает. «Моя собака», осмелев, нюхает и лижет ее застывшее лицо. Потом подходит к несуществующей правой стене и озадаченно склонив голову на бок, смотрит в черную бесконечность. «К сожалению, я не в состоянии выполнить ваш запрос. Не хватает квалификации». Вы можете обратиться к нашему суперпрофессионалу, специалисту высочайшего уровня. Стоимость его консультации — 300 уников. Оплатить консультацию? Да? Нет? Да. Разводилова, говорю я ветеринаршину, она так и сидит, разинув круглую пасть и не выходит из паралича, даже чтобы со мной попрощаться. Суперпрофи выглядит, как ее брат-близнец, только вместо черной нашлепки волос у него розовая круглая лысина, а на носу очки. В отличие от своей менее квалифицированной коллеги, он отбрасывает тень, лучше справляется с мимикой, и кабинет у него загружается полностью. Он осматривает собаку и выполняет рентген. Еще сотни уников утекает с моего социо -счета. Развешивает на стене кабинета серию снимков. То, что на снимках выглядит не слишком приятно. Белое пятнышко в собачьем мозгу. Совсем небольшое, но от него тянутся длинные тонкие лапки нити во все стороны, опутывая внутренние органы. «Плохая новость», — говорит суперпрофи. «Жучка удалять опасно. Смотрите, он пророс во все жизненно важные области. Он участвует почти во всех активных процессах собаки. Но есть и хорошая новость. Жучок совершенно не угрожает здоровью собаки. Наоборот, в каком-то смысле он его даже поддерживает». Делает собаку более активной, смышленной. У вашей собаки прекрасно развиты такие приложения, как зрение, нюх, интуиция, любопытство, способность к обучению, способность к сочувствию. Судите сами, «Жучок» для нее – дружественная программа. Эта программа – шпион. Она не дружественна для меня. В нашей игре мы заботимся о здоровье собак и кошек. Проблемами собаководов и кошатников – Мы не занимаемся. Этим занимается психологическая служба помощи населению. Вы можете хотя бы сказать, когда в последний раз скачивалась информация с жучка? «Триста уников», — отвечает суперпрофессионал, и на его круглой нарисованной физиономии возникает совершенно первослойное, циничное выражение. Я молча перевожу деньги, и он озаряется любезной улыбкой. Последнее скачивание — 15 июля 460 года, 12.00. Время смерти Зеро. Время последней записи, присланный фм Предположим, самосожжение Зеро в первом слое отвлекло планетарника от слежки за мной во втором. Почему же он потом не скачал остальное, самое важное? Сколько будет стоить удаление жучка? «Я не вижу показаний для операции», — говорит суперпрофи. «А за дополнительную плату, скажем, в тройном размере, увидите?» На его лице появляется выражение «глубоко оскорблен». «Собака неоперабельна», — неприязненно цедит он. «Но не волнуйтесь, она совершенно здорова. Всего вам доброго. Смерти нет. Приходите еще». Ветеринарная клиника выталкивает меня и собаку в вязкое социальное междумирье. Собака кувыркается и бесшумно подтявкивает. Она любит гулять в глубине, ей нравятся ощущение невесомости. Она потешно дрыгает лапами, приглашая меня с ней поиграть. «Она шпион», — говорю я себе. «Моя собака шпион, она не друг, соглядатый». Я дожидаюсь, когда собака от меня отвернется и возвращаюсь в свою ячейку». «Одна, без нее. Оставляю ее кувыркаться в социопустоте Она заметит, что я ушла и испугается, и станет искать меня в глубине, но это продлится недолго. Зато она не увидит, как я ее убиваю. А я не увижу, как она перестает жить. Почему он не скачал самое главное?» То, что я сделала, когда выбралась из свежей могилы, образовавшейся на месте ячейки лота. То, что я сделала, когда тьма набухла внутри меня и лопнула, как гнойный фурункул. Когда я очнулась в своей ячейке, и собака лизала меня нарисованным языком. Когда в первом слое меня вывернуло наизнанку, и автодоктор захлебывался рекомендациями. «Похоже, вы стали случайным свидетелем чьей-то социал-паузы. Это большой стресс для психики и организма. Вам следует записаться в группу доверия для случайных свидетелей. Обратитесь к вашему психотерапевту немедленно. Если тошнота будет сохраняться, вызовите скорую помощь». Я не стала вызывать скорую помощь. Вместо этого я вызвала призрака. Собрала все в одну папку. Все, что осталось в социо от меня предыдущей. Все, что говорил, писал, думал или просчитывал Лео. Я подумала, в конце концов, если призрак может играть со мной в шахматы, почему бы ему не поговорить со мной по душам? Призрак делает ход, исходя из логики ранее сыгранных партий. Призрак даст мне ответы, исходя из логики ранее прожитой жизни, исходя из устройства мозга, когда-то придумавшего луч Леолота. Я отключала в своей памяти все, кроме функции видеозаписи, и памяти Лео, и ощущала, как теряю сознание, по кускам, словно прожорливая стайка термитов, выедала из меня мысли, воспоминания, привычки, и вместо них оставались зияющие пустоты. Потом, изгрызанная, пустая, с обломком чужой памяти в голове, я бестолково слонялась взад-вперед по своей ячейке, не узнавая, не помня совершенно потеряв ориентацию. Моя собака, та ее часть, которая хранилась вне моей памяти, уныло ползала следом за мной и пыталась скулить. Моя собака снова стала скелетом, сквозь который просвечивали внутренние органы. В таком виде она была загружена изначально. Кожу, шерсть весь экстерьер я настраивала вручную, отдельно, и теперь все эти настройки слетели». У меня не было детства, не было дома, не было тела. Моя жизнь была крошечной, холодной и точной, как снежный кристалл. Я состояла из знаков. Я знала множество научных теорий и шахматных дебютов. Но я понятия не имела, как все это использовать, с кем мне играть и зачем. Даже теперь, когда я просматриваю видеозапись, я ощущаю тот холод. Точно стою на сквозняке спиной к распахнутому окну. Стою и смотрю, как случайно, бесцельно забрела тогда в свой социальный домашний кинотеатр. Экран был выключен, и в черном мерцающем прямоугольнике отразилось мое лицо. Лицо мужчины лет сорока. Белесое и полупрозрачное, как будто кожу соткали из паутины питонцы «Кто это?» Спросила я мужским голосом и сама себе ответила. «Лео, зачем ты здесь?» «Полагаю, ты хочешь задать мне вопрос». «Я не помню, какой». «Давай прикинем», — сказала я. «Тебя интересует либо моя научная деятельность, либо моя личная жизнь, либо моя игра в шахматы. Это все, из чего я состою». Личная жизнь отпадает сразу, таких воспоминаний во мне не больше пяти процентов, да и те какие-то смутные. Что касается шахмат, если бы ты хотела со мной сыграть, ты бы просто запустила игру. Таким образом остается наука, а записи шахматных партий лишь отвечают за мое логическое мышление. Из этого следует, что я должен для тебя что-то создать. Что именно? Я выдержала долгую паузу, а потом... Спокойно сказала. Формулу состава. Того, что использовался для инъекции в эксперименте с лучом Леолота. Не знаю точно, чьи это были слова. Мои? Могла же я напрячь свою первослойную память и вспомнить, зачем его позвала. Или все же его? Скорее, его. Наверняка просчитал своим мертвым шахматным мозгом, чего я от него жду. Как бы то ни было, я застыла на два с половиной часа, сто пятьдесят восемь минут тридцать семь секунд по хронометражу видеозаписи, и все это время собачий скелет отчаянно тыкался в меня костяным носом. Потом я снова зашевелилась, создала новый файл и записала в нем формулу. А вслух сказала своему отражению «Извини». Вероятность ошибки в формуле 5-7%. Спустя какое-то время социо предложило мне восстановить все настройки. Судя по всему, с прежними настройками вам было удобнее. Восстановить их? Да? Нет? Да. Сохранить в памяти новый файл формула? Я сохранила. F не скачал все это с жучка. вместо этого Он пришел ко мне в первом слое и спросил, известна ли мне формула Леолота. А до этого еще спросил, помогут ли его предпаузнику после душа сотрудники фестиваля. Не обязательно знать несколько сотен дебютов и миттельшпилей, чтобы понять. Человек в маске, допрашивавший меня на площади золотого сечения и не знавший, как осуществляется пауза, — это не планетарник». Это тот, кто за последнее время совершил слишком много ошибок. Это тот, для кого у службы все будет в порядке, есть одно сообщение. Спасителю от апостола. Это тот, кто однажды уже меня погубил. Это именно тот, кто мне нужен. Говорят, нет лучшего способа узнать человека, чем в режиме люксурия, Врут. Лучший способ узнать человека — это направленный луч лео лота Понадобится лаборатория. Понадобится завоевать его доверие, наладить контакт, убедить. Говорят, нет лучшего способа сблизиться с человеком, чем в режиме люксурия. Наверняка тоже врут, но лично мне другие способы неизвестны. Ошибка 47037. Ваша собака не может найти путь домой. Клео. Панель управления, установка и удаление программ. Удалить программу собака. Подождите. В течение 60 секунд программа будет удалена. Идет удаление программы. Неудачно. Ошибка 47048. Невозможно удалить программу собака. Отсутствует доступ к приложению «Тело собаки». Если эта ошибка будет повторяться, обратитесь в службу техпомощи. Я могла бы удалить ее здесь, в ячейке, но я боялась смотреть в ее меркнущие глаза в течение целой минуты. Друзья собаковода рассказывали, как натуралистично умирают социозвери. Я не знала, что так получится. Живущий свидетель, я не хотела растягивать ее мучения. Я хотела, чтобы все прошло быстро и безболезненно. Она будет скулить, она будет искать путь домой, она будет принюхиваться, пытаясь напасть на мой след. Но в глубине не остается следов. Там нет запахов и не слышны звуки. Без еды, питья и заботы хозяина она погибнет за два-три дня. Жучок запишет хронику ее одиночества, прежде чем они оба исчезнут. «Ваша собака подавлена. Напоминаем...» что эта собака домашняя и долгие прогулки вне ячейки ей противопоказаны. Позвать собаку домой? Да? Нет? Да. Зовем собаку домой. Неудачно. К сожалению, собаке не удается найти путь домой. Говорят, единственный способ избавиться от тоски и стыда, заглушить голос совести, это переместиться в люксурию. Я предлагаю ему акт, и он соглашается. Он хочет быть в доминанте.